Глава 19. Отчаяние заволокло сознание. Осталась только пульсирующая боль и слабое, лишенная стратегии желания сопротивляться. Для меня время словно остановилось, а внутри, где-то рядом с сердцем, нечто задрожало, разливаясь согревающим теплом по венам. Что это? Невыносимое чувство заставило сердце биться чаще. В моем теле будто зарождалась сила. Распускаясь обжигающим цветком, она тянулась и наполняла каждую клеточку энергией. Я на мгновение зажмурилась, и в следующую секунду комната словно содрогнулась. «Лиара!» Физически почувствовала, как Лиара вздрогнула, замерла и, кажется, оскалилась. Но пыл ее начал стремительно остывать. Вместе с тем, пламенный цветок силы во мне внезапно остыл, оставив только непривычный след тепла. «Отпусти ее!» — прозвучал приказ. Исходил он, как ни странно, от Зейнара. Его низкий хрипловатый голос, обволакивающий мягкой паутиной, сложно не узнать. «Уходи!» Огрызнулась невеста Кайроса. Дрожь прошлась волной по ее руке, сжимающей мои волосы, и кисть ослабла. Я села на пол. Голова кружилась, как и сознание. Зейнар тут же оказался рядом, подхватил меня под локоть, поднял на ноги. Я даже не заметила, как он буквально отпихнул Лиару от меня. Она выглянула из-за его спины, раздраженно поджала губы. «Ты в порядке?» Негромко осведомился чистокровный. Наши лица встретились. Желтые глаза мужчины опасно сверкнули, но я уловила в них новую непривычную эмоцию, словно он одновременно злился и сочувствовал. «Но на кого злился? На меня или Илиару? На себя?» «Арина?» — повторил он тише расканировал меня глазами, задержался на нескольких царапинах. Воздух в спальне, пропитанный нашей с Лиарой неравной борьбой и разлитыми на полу напитками, потяжелел, став свинцовым. Чистокровный резко развернулся к невесте брата. Одно мгновение, и сильная рука сомкнулась на ее белоснежной шее. Лиара вскрикнула. Блестящий хвост в конвульсии забил по полу. Впруглив глаза, Девушка хрипло-зарычала. «Прекрати! Кайрос накажет!» «Нет, красавица, он тебя накажет, когда узнает, что ты натворила!» Девушка явно была не согласна. Лихорадочно, насколько это было возможно, замотала головой, сопротивляясь давлению зайнара «Она для него никто!» «Я слышала, как служанки это обсуждали!» «Пусти меня, проклятый бастард!» Я в ужасе опешила. Рука чистокровного сжалась на горле Лиара сильнее, и хвост, извиваясь, кольцами задрожал. «Стой!» — сорвалось с моих губ. Я испугалась. «Черт! Лиара чуть меня не убила, но смотреть на то, как Зейнар сжимает ее шею, мне было страшно и больно!» «Остановись!» Он словно не услышал меня, встряхнул девушку, Затем вдруг с ревом оттолкнул. Лиара пошатнулась, упала. Вскочила разъяренной кошкой, ну, прям точь в точь фурия. Остынь! Или я без шуток сломаю тебе шею? Рихнув гривы медных волос, Зайнар отряхнул ладони, словно прикосновение к девушке оставили на его руках грязь. Лиара швырнула в мою сторону презрительный взгляд. Сжала кулаки, будто гася всю злость? Когти исчезли, и хвост снова трансформировался в стройные ножки, плотно сжав губы, отряхнула платье и изящно припала плечом к колонне. Ты не посмеешь, едко фыркнула она в лицо чистокровному. Думаешь, усмехнулся зайнар, Хочешь проверить? Судя по тому, как невеста Кайроса побледнела, проверять она не хотела и поверила на слово. «Мы просто выясняли отношения. Знаешь, между девушками тоже такое бывает». Ехидно покосилась в мою сторону. Твое вмешательство не требовалось». «Да ты меня чуть не убила!» — не выдержала я. Зайнар жестом предложил мне умолкнуть. А Лиара, воспользовавшись заминкой, снова вклинилась со своим очень ценным мнением. «Тебя не должно быть в женских покоях истины верховного!» «Как и тебя!» – спарировал чистокровный. В следующее мгновение он сжал ее подбородок так внезапно и неуловимо, что Лиара ошарашенно замерла с открытым ртом. Сам Зейнар при этом оставался непробиваемо спокойным. «Скажи мне, Лиара, ты действительно поверила, что твой статус гарантирует тебе безопасность при любом раскладе?» «Нет, но...» «Может, ты решила, что мой брат щедро отблагодарит тебя за то, что ты пыталась убить?» «Его любимую игрушку!» «Я думала, она ему не нужна!» «Если бы она была ему не нужна, ее бы здесь не было! Не находишь?» Лиара нервно сглотнула и снова покосилась в мою сторону. «Видишь, как все просто!» Задумчиво процедил чистокровный. А какие демоны тебя сюда привели? Просто я разозлилась. Она это никчемная! Девушка ткнула в меня пальцем. Она мне грубила. Сказала, что Кайрос больше меня не хочет, и что она избавится от меня. Знаешь, сколько себе эта выскочка нафантазировала? Я вздрогнула. Что, Лиара? осёк её Зейнар. «Ты же знаешь, что я по-другому не могла. Она унизила меня, и я должна была ответить на оскорбление. Ты должен понять». В глазах Лиары заблестели слезы. Комната наполнилась всхлипами. Параллельно она не забывала соблазнительно хлопать ресницами, пытаясь поймать взгляд Зейнара. Я опешив растерялась. Когда это я ей грубила? Это ложь. Все ложь. Замолчи!» Девушка взвизгнула, дернулась в мою сторону. Я по инерции отшатнулась, показал, что мы снова с ней сцепимся. Вот прямо сейчас. Но между нами снова вырос Зейнар. Встряхнув девушку за плечо, он жестко и злобно зашипел что-то на древнем языке. Я его не знала. Но она снова попыталась ему возразить. Ты хорошо поняла меня. Лиару ломала. Я заметила, как она покрылась красными пятнами, но все же кивнула. Убирайся. Последнее, что сказал ей Зейнар, и разжал руки. Она пошатнулась, фыркнула и направилась к выходу. Правда, на прощание стрельнула в меня глазами, словно намекая, что это не конец нашего общения. Мы с чистокровным остались вдвоем. К этому моменту я успела подняться на ноги, колени соднила, опустив голову, заметила, что ссадина почти зажила. Бегла осмотрела себя, соображала туго и меня мутило, но точно могла сказать, что многие следы, оставленные на мне лиарой, исчезли. Остались только самые выраженные. Незначительный синяк на коленной чашечке и пара тонких царапин на руке. Интересно, как быстро они зажили до того, как Зейнар меня рассмотрел или в процессе? Если так посудить, я действительно особо побитой не выглядела. В любом случае решила держать лицо. Поправила платье и вскинула подбородок на мужчину. Он как раз снова оказался рядом. «Я бы сама все утрясла», – буркнула не в Прозвучало жалко. «Сама в это не верила, и по-хорошему мне бы надо было поблагодарить Чистокровного». «Неужели?» – Зайнар усмехнулся. Рывком подхватил меня на руки и сместился к мягкому диванчику. Осторожно опустил на подушку и приземлился рядом. «Когда я вошел, мне не показалось, что у тебя все под контролем». Тут он прав. Насупившись, хмыкнула. «Я бы справилась. Наверное». Она, кстати, лгала. Ну, или преувеличила. Зейнар поймал мой подвородок и заставил поднять голову. От неожиданности я сильно вздрогнула но он держал меня за подбородок совсем не как Лиару, мягче. «Посмотри на меня!» Его дыхание чуть защекотало кончик носа и осело на губах. Он снова слишком близко, и от его близости меня пробрала легкая дрожь. «Посмотри на меня!» С нажимом повторил, и я подчинилась. Наши глаза встретились. Как всегда, он будто видел меня насквозь, прощупывая взглядом самое сокровенное. Ты не должна была с ней связываться ни при каких обстоятельствах. Я и не хотела, честно. Он снова заставил меня задрожать, проведя большим пальцем по щеке. «Твое положение шаткое» пока у тебя не так много преимуществ, и для тебя, Лиара, опасно. Я знаю о том, что я в вашем мире никто. Не обязательно мне об этом напоминать!» Пальцы чистокровного сжались на моем подбородке. Он приблизился, заставив сердце нервно затрепетать. «Я не сказал, что ты никто!» Я сказал, что твое положение шатко. Сделай одолжение. Постарайся не ввязываться в неприятности. Пока. И еще просьба. О том, что случилось, не рассказывай брату. Я сам решу вопрос. Лиара к тебе больше не приблизится. Звучит многообещающе. Губы мужчины дрогнули в легкой полуулыбке. Он сжал мою руку. Повернул и обвел кончиками пальцев царапины. Он что-то шептал, снова на древнем. Желтые глаза посветлели, наполняясь золотистым светом. Дыхание мягким ветром защекотало кожу в месте повреждения. Остатки царапин затягивались на глазах. Зайнар лечил меня, делясь своей энергией. Когда он закончил, я почувствовала. «Прилив сил. Не так, как в прошлый раз. Это была вполне себе естественная энергия на почве хорошего самочувствия, подаренного Зайнаром». «Спасибо», — тихо поблагодарила. «Ой, куда ты?» Я удивленно наблюдал за тем, как мужчина поднимается, направляясь к выходу. «Ухожу. Меня сейчас здесь быть не должно» не рассказывая о случившемся верховному напомнил зинар отдыхай и готовься к вечеру а что ты сказал лиаре он пожал плечами уклончиво обозначив что подробностей не будет